Блокпост. Сержант с позывным «Вандал» сидел за сложенными зелеными ящиками с песком и курил. К ящикам, на которых стоял пулемет, вандал прислонил свой автомат. Сержант искренне не понимал, что тут вообще происходит. Понятно, что в городке случилась какая-то серьезная беда. Их пост... Хоть и находится на приличном удалении от города, но даже отсюда видно дым от пожаров в городе. А беженцы, которых они заперли в специальном автомобиле, рассказывают, что в городе зомби. Вандал затянулся. Зомби? Ну какие нахрен зомби? Они не в кино. Не в книжках, они в реальной жизни. А в реальности зомби не бывает. Правда, рядовой Максимов говорит, что в целом подобное возможно. Ха! И еще раз, ха! Восставшие мертвецы. Современная реальность. Да бред полнейший. Вандал затушил окурок о землю и толкнул ворону, которая дремал рядом, сидя на земле. Хорош дрыхнуть. Орден проспишь. Младший сержант Воронин завозился на месте. Вандал, ну не будь ты занудой. Я полночи в карауле был. Сержант засмеялся. Ну ты реально охренел. А я-то, по-твоему, где был? Вроде рядом с тобой сидел. В этот момент к заграждению на дороге, за которым мы сидели вандалы Ворона, подбежал рядовой Максимов. Там это, в машине, ну где мы заперли людей из города? Какой-то трендец творится. Крики, стоны, грохот. Лейтенант, за вами, товарищ сержант, послал. Наши пацаны боятся к машине подходить. Лейтенант орёт, но пацаны сказали, что к зомби и на километры не подойдут. Вандал плюнул на землю и встал. Вояки, бля! Ну нет, никаких зомби и быть не может. Ладно, оставайся тут с вороной. Вандал отправился к машине, в кунге которой и содержали беженцев. Идти до него всего метров сто. Возле машины толпятся солдаты. Чего-то руками лейтенант машет. На БТР сидит еще один сержант. Позывной «Мотало». Его верный пулемет всегда с ним. Вандал подошел к толпе и гаркнул. «Че тут у вас творится?» Машина и правда ходила ходуном. Криков не было. Только стоны и вроде рычания. Лейтенант посмотрел на вандала и крикнул. «Сержант, угомони солдат. Они с ума все посходили. Говорят, что в Кунге зомби. и Их надо расстрелять». Лейтенант обвел взглядом солдат. «Смотрите сюда, дебилы!» Офицер подошел к машине, взялся за ручку двери. Вандал хотел крикнуть, чтобы молодой лейтенант подождал, но не успел. Дверь распахнулась, и на землю полетел мужчина. На нем сверху сидела молодая девушка. Упав, мужчина на земле уже не шевелился. Девушка резко подняла голову, лицо в крови, волосы промокшие от крови. Когда то белая футболка, разорванная и видна голая грудь. Зомби зарычало и прыгнуло на летина. Как по команде, из кунга начали выпрыгивать и другие зараженные. Солдаты бросились в разные стороны. Вандал скинул автомат и начал стрелять короткими очередями. Его поддержало своего пулемета Матала. Через несколько секунд на земле возле машины лежали трупы. Беженцев, которые превратились в кровожадных монстров, перебили. Но, к сожалению, среди трупов лежали и свои. Лейтенант и два солдата. Вандал вынул рацию из кармана и начал доклад о происшествии на блокпосту. Его выслушали. Потом была небольшая пауза и пришел приказ, от которого у сержанта, который уже имел настоящий боевой опыт, побежали мурашки по спине. Приказ был простой. Теперь всех, кто двигается со стороны города, расстреливать без предупреждения.